Глава 99 Наконец что-то начало происходить. Так долго висевший на месте грузовик начал осторожно разгоняться, направляясь прямо к основному рубежу. Майор Дорнье почти ликовал. Вот она, возможность решить давно наболевшую проблему. «Сэр, Аскотт начал движение», — сообщил по радио лейтенант Абрахам. «Это я и сам уже вижу, лейтенант. Что это за надстройка? Удалось выяснить?» «Они ее все еще монтируют, сэр. Я вижу монтажников, которые работают прямо в открытом космосе». «Вряд ли Аскот совершит переход через рубеж, имея за бортом бригаду монтажников». «Однако нужно быть готовым ко всему», — рассудил майор. Дарнье нажал на передатчик кнопку вызова. «Да, сэр», — отозвался пилот Бирон Ланге. «Поднимайте свои машины, Ланге. Какова задача?» Задача простая, Ланге, взять на прицел грузовик «Аскот» и разнести его по моей команде. Через 10 минут мы будем на дистанции стрельбы, сэр. Четверка «Сапсов» стартовала с палубы Б-103 и устремилась в догонку за грузовиком. Через 10 минут, как и обещал Бирон Ланге, он связался с майором Дорнье. «Сэр, мы готовы к стрельбе». «Очень хорошо, Ланге, ждите». Как только возникнет подходящий момент, вы получите приказ. — Да, сэр, — разочарованно произнес Ланге. Ему хотелось открыть огонь немедленно. Тем временем майор Дарния отслеживал движение Аскота, мысленно упрашивая его действовать решительнее. — Тогда я превращу тебя в мелкую пыль, и мне не нужно будет следить за твоими подлыми фокусами. — Ненавижу! — Однако Аскот заметил свое движение и двигался теперь параллельно основному рубежу. — Что же ты задумал, сволочь? — мысленно вопрошал Дарния. Поведение грузовика ему совершенно не нравилось, но достаточного повода открыть огонь у майора все еще не было.